Тебе не нужно ничего менять. Вопрос. У меня такое ощущение, что я постепенно начинаю пробуждаться. Более или менее. Карл. Нет. В этом вечном сейчас есть только чистое «я». Более или менее в нем абсолютно бессмысленно. Нельзя быть ближе к этому «я» или более продвинутым, или менее продвинутым, или чем угодно в этом духе. Не существует просветленных и не существует непросветленных. Исчезает любая идея о пробуждении. Больше нет спящих и пробужденных, Всего этого фокуса фокуса тебе еще нужно туда попасть, и только когда ты окажешься там, где нахожусь «я» и подобные чепухи. Где есть «я» не может быть никого. Нет пробужденного или спящего бытия. Поскольку то, что есть, никогда не спало, оно никогда не может проснуться. Каждое личное пробуждение — это шутка. Это вилами по воде описано. Личность никогда не может пробудиться, потому что «я» никогда не спит. Ты сказал, что это чепуха, когда кто-нибудь говорит, что теперь он реализован или просветлен. Единственное, что он может сказать — Больше не существует личной истории. История, которая, по-видимому, до того воспринималась как реальная, исчезла. Но личность никогда не может сказать «я просветлена». Все, что происходит во времени, не может сделать тебя тем, что ты уже есть. То, что «я» становится осознающим себя, не зависит От личности. Когда это происходит, оно происходит спонтанно. Не из-за каких-то событий во времени. В этом еще есть какая-нибудь личность? Да. Романа, например, говорит, как осознание «я полностью осознание». Как сознание, я полностью сознание. И как человек, я полностью человек. То же самое сказал Иисус. Я и Отец Мой одно. Я не теряет себя в относительности. То, что живет в качестве людей, есть абсолютное бытие. И я аспект этого. Аспект мимолетен. Ты можешь увидеть, являешься ли ты чем-то мимолетным или чем-то, что есть. Аспект ⁇ это вариация, отражение того, что ты есть. Ты есть абсолют, который отражает себя в качестве человека. Луны, Солнца, Вселенной. Ты есть сама реальность. Неважно, реализуешь ты себя в качестве человека, камня или дерева. Ты – реальность, истина. Значит, мне нет нужды стремиться к просветлению. Стремиться к просветлению означает... Объект думает, что он мог бы сделать что-нибудь для того, чтобы вызвать абсолютное бытие. Он думает, что ему надо что-то изменить для того, чтобы состояние абсолюта могло возникнуть. Для того, чтобы то, что совершенно, стало еще чуть совершеннее. Когда Романа говорил «Будь тем, что ты есть» — это означает просто быть этим абсолютным существованием. Будь тем, чем ты не можешь не быть, и предоставь вариации вариациям. Однако похоже, что до этого самого момента «будь тем, что ты есть» существует развитие, Да, Ниссар сказал, «Были времена, в которые был Я, и тем самым населял мир. Были времена, когда Я и люди еще были. Но с тех пор, как этого Я здесь больше нет, то и населения больше нет. С тех пор мир пуст. То есть были времена, когда он жил в заблуждении» что существует как отдельное существо среди других отдельных существ. Он верил в это. И даже если это было сном, он казался реальностью. Когда идея представляется реальностью, она и воспринимается как реальность. Только в познании того, что она нереальна, иллюзия лопается. И в этом моменте ясности никогда не существовало до и после. Он находится за пределами времени. То, что ты есть, пребывает за пределами времени. И какая мне польза от этого в обыденной жизни? Ты просто видишь, что никогда не было того, кто мог бы что-то изменить. Когда ты видишь, что твое обыденное «я» — само совершенство, ты осознаешь, что эта обыденность — ни что иное, как вечное сейчас, которое не приходит и не уходит. И ты всегда смотришь только в самого себя. Это божественное зрение — Мистер Экхарт сказал, «Мое око, которым я вижу Бога, это тоже око, которым Бог видит меня. Мое око и око Бога – это одно. Одно в видении, одно в знании, одно в любви». Да, мистер Экхарт, Но у меня не было такого познания. У тебя никогда ничего не было и никогда ничего не будет. Но в момент этого познания ты видишь, что так было всегда. Тогда нет ни до, ни после. И это безусильно. Для этого не требуется ничего делать. Ничего, чтобы изменить себя. Для этого ничего не должно уйти, и ничего не должно появиться. Это даже не требуется понимать. Ну, тогда я спокоен. Уж я тем более».